Глава 3. Рыжий Патен в одних заплатанных штанах сидел на крыльце таверны веселый медведь, почесывал поросшее красной шерстью брюхо и морщился на раскаленный медный щит солнца, медленно погружавшийся в косматую шапку далекого леса. Таверна торчала на перекрестке дорог посреди голой степи, словно чири на плешивой башке. С утра и до утра, открытая всем ветрам, Она хлопала ставнями, скрипела и перестукивалась дранками, визжала заржавленным флюгером, но сегодня к вечеру нескончаемый ветер вдруг утих, и таверна погрузилась в необычное безмолвие. Потен осторожно отхлебнул из своей фляжки и замер, прислушиваясь к ощущениям. Глоток кукурузной водки только скользнул вниз по пищеводу, а в брюхе Потена уже раскатился глухой рык. Точно там проснулся и заворочился злобный пес. Рыжий Патен коротко простонал, потер брюхо и сплюнул под крыльцо желтую слюну. А потом громоподобно вознес к темнеющим небесам ругательство, настолько устрашающее, что сам собой пискнул, ворохнувшись ржавый флюгер. И старая лохматая ворона, присевшая отдохнуть над дверями конюшни, с возмущенным карканием, сорвалась со своего места. «Что, сильно болит?» – осведомился Риф, высунувшись в окно. «Ну!» – утвердительно буркнул Патен, не поднимая глаз. «Вот ведь напасть!» – сочувственно вздохнул Риф. «Вот ведь напасть так напасть! Вам бы, когда вы в город ездили, к магам сферы жизни заглянуть. Лучше уж заплатить лишнюю пару монет, чем так мучиться». «Приткнись!» – злобно посоветовал рыжий Патен. «Если не понимаешь, монетки-то еще заработать надо, а в этой глуши только брюшную хворь и заработаешь. Сидишь, путников выглядываешь, а явится один в год. И тот нищеброд, которого не привечать следует, а гнать в три шеи». Патен сделал очередной глоток из фляжки и неожиданно разразился длинным монологом. Содержание Коева сводилось к следующему. Сотворенному, неизъяснимому миру, конечно, приходит конец. То вдруг свалится на королевство беда в виде поганых тварей, похожих на крылатых крыс. Пропали зубаны, так разразилось новое несчастье, касавшееся, правда, одного лишь хозяина веселого медведя, рыжего потена. Навалилась на тавернщика тяжкая хворь, в брюхе стало гудеть и ворчать, Куска лишнего не проглотишь, а коли проглотишь, так сам рад не будешь. Такие ветры музыкальные пускаешь, что ушам и носу, а также уму и сердцу противно до невозможности. Пришлось на лечение тратиться, к местному лекарю наведываться, вороху-травнику, жившему неподалеку одиночкой нелюдимом, но пользовавшемуся широкой известностью. А не далее, как на прошлой неделе, явился Патен, как обычно, к травнику, а хижина того разграблена, и самого вороха не видно нигде. Кому он дорогу перешел? Ведь лекари, даже разбойники, лесные братья не трогают. Делать нечего. Запряг Патен кобылку-блудку и подался в город Агар, к которому ближе всего был веселый медведь, оставив таверну на лоботряса Сарифа. День туда, да день обратно, до да полдня в городе промурыжился, а ничего не достиг. Более того, вернулся из города подавленный, испуганный и больной пуще прежнего. Говорили в агаре, мол, не весть, что творится в славном дербионе. Говорили, что убили государя Его Величества Ганилона Милостивого, убили те самые злодеи, которые призвали зловредных зубанов. Но доблестный рыцарь горной крепости порога, сэр Эрл, покарал предателей порубал их всех до одного на мелкие кусочки. И теперь в Дорбионском королевском дворце готовятся сразу два праздника. Свадьба сэра Эрла и ее высочество принцессы Литии и коронация сэра Эрла по праву престол заслужившего. Только эти слухи Патен не особо-то в уши пускал. Какое ему дело до того, что в Дорбионе делается? «Дербион, Эва где?» До Агарата скакать целый день без продуху. Туда Патен за все время, как на перекрестке обосновался, раза четыре выбирался, не больше. А до Дорбиона дней пять ехать. Даль просто несусветная. Патенова разведела разбираться, чего там такое происходит. Политика – дело знатных и богатых. Главное, что почему-то и в Агаре ни одного травника не нашлось. Ни одного лекаря-колдуна, ни даже ведуни завалящий. По у прохожих спрашивал, а те ему в рожу хохотали. Дескать, запретили их, колдунов и травников, даже искать не стоит. Магии теперь разрешено заниматься только членом ордена королевских магов. В Агаре королевские маги, конечно, есть. Башни всех четырех сфер высятся в Агаре. Город-то не маленький. Ему вполне под силу содержать и магов сферы огня, и магов сферы бури, и магов сферы смерти, и магов сферы жизни. Последние, как известно, врачевательством занимаются. Только к ним рыжий Патен, хозяин веселого медведя, даже и не подумал сунуться. Королевские маги такую цену ломят, что помереть дешевле. Отплевался, в общем, Патен, и повернул блудку обратно. Таверну «Веселый медведь» никак нельзя было назвать многолюдным местом. И сам рыжий Патен по причине природной угрюмости нечасто баловал своего слугу разговорами. Поэтому обрадованный возможностью побеседовать с кем-то поумнее кобылы-блудки Риф с удовольствием поддакивал господину и даже умудрялся вставлять кое-какие реплики. Сдохну здесь без помощи, сдохну совсем. Неистово скреб брюха потен. Колеб не водка, так давно бы уже кочурился. Вы бы, господин, не глотали б столько, вякнул Риф. Может, оно ну, от водки-то и хуже вам? Приткнись, свирепо оскалился рыжий потен. Водка она наипервейшее лекарство, от недугов телесных и душевных. Понимал бы, что. «Ну-ка, беги, наполни мне фляжку!» Рыжий тавернщик швырнул фляжкой в слугу и вдруг вздрогнул. А потом чуть приподнялся, вглядываясь туда, где полыхал тяжелым красным светом подожженный умирающим солнцем лес. По дороге, ведущей из леса, трусил на черном коне одинокий путник. Глякось! На минуту, забыв о хворе, удивился Патен. «Едет кто-то!» Давай, чеши навстречу, хошь силком, но волоки его сюда. Скажи, лучше яство получит, вино благородное, холодное пиво и самую мягкую постель, какая только может быть. И почти за даром, ну, сам знаешь. Да не прямо сейчас беги, орясина, фляжку мне наполни, балбес. Стало совсем темно, и рыжий потен зажег в трапезные таверные масляные светильники когда под окнами раздался радостный вопль рифа. «Господин! Господин! К нам гость пожаловал! Накрывайте на стол, господин!» Спустя 10 ударов сердца ступени крыльца заскрипели, дверь в таверну открылась, и в трапезную вошел путник. Патен, в это самое время кромсавший на куски черную кровяную колбасу, выпрямился и, вглядевшись в незнакомца, задержал в воздухе большой – остро заточенный кухонный нож. «Ух ты!» – пронеслось в голове тавернщика. «Милосердная Нелла послала мне утешение в моих муках. Какого гостя привела милосердная Нелла?» По дорогам, на перекрестке которых стоял веселый медведь, обычно путешествовала публика неприхотливая и безденежная. Паломники, пьяницы-министрели и лесные охотники – Реже заглядывали в таверну крестьяне, ездившие в Агар прикупить того, чего в их деревнях ни почем достать было нельзя. Народ настолько зажиточный, насколько и прижимистый. Странствующие торговцы, наровившие расплатиться всякой дрянью, не стоящие гнилого яйца, добродячие маги. Люди нечестные, мутные и опасные. Трижды случалось, что пролетали по дороге по каким-то своим неведомым делам, Королевские рыцари, сопровождение многочисленной свиты. Это было самое лучшее. Осадит коня какой-нибудь в пух и прах разодетый оруженосец. Гаркнет. А ну, подать вина герцогу такому-то. Риф выбежит, на ходу кланяясь в ноги. Подаст оловянный кубок, наполненный из единственного неприкосновенного бочонка с вином, который Патен купил в тот же год, когда приобрел и таверну оруженосец, швырнет монету, подхватит кубок, да и скроется в клубах пыли. И все три раза такие посещения оказывались для рыжего Патена чрезвычайно выгодными. Во-первых, свита проезжающих аристократов расплачивалась за пару глотков кислого и вонючего пойла не какой-нибудь там медью, а золотыми монетами. А во-вторых, После долгих поисков Риф все-таки выуживал где-нибудь в сотне другой шагов от таверны из придорожной травы оловянный кубок.